Глава 15. Торговец акреей. Человечек, как марионетка, танцует. Он крутит сальто и выкидывает коленца. На его лице красной краской нарисована улыбка, но человечек кричит от боли, потому что танцует на раскаленных углях. Его деревянные ноги начинают дымиться. Тут приходит человек со сверкающим топором и замахивается им. Я боюсь, что он отрубит дымящиеся ноги куклы, но топор рассекает все ниточки марионетки. Однако человек с топором падает на землю так же быстро, как освобожденная марионетка убегает прочь. Дневник сновидений «Би видящий». «С чего ты взяла, что я стану помогать оборванке вроде тебя?" Женщина отпила чая и свирепо уставилась на меня. Ты выглядишь в точности как одна из тех неприятностей, которые я всю жизнь стараюсь обходить стороной. Она не улыбалась. Не говорить же ей, что я выбрала ее, потому что она женщина, и я надеялась, что у нее доброе сердце, пожалуй, она скорее скорбится, чем смягчится, услышав такое. В желудке у меня было так пусто, что меня рвало желчью. Я старалась сдерживать дрожь, но силы мои были на исходе. «Все, что у меня осталось, это воля. Тело мое слишком ослабло для любых проявлений храбрости. Ответила, стараясь, чтобы голос звучал ровно: Я видела, как в начале нашего пути вы продали старика, умевшего читать и писать. Он сам написал на себя купчую. Я заметила, что вы выручили за него хорошую цену, хотя он старый, и ему, наверное, уже недолго осталось женщина кивала, но продолжала слегка хмуриться. Я постаралась встать как можно преемлей. Может, я еще маленькая, но я сильная и здоровая. Я умею читать и писать. А еще я умею рисовать или рисовать то, что попросите. И хорошо считаю. На самом деле с числами я не очень ладила, но решила, что немного прихвостнуть не повредит. Если уж продаваться в рабство, надо выставить себя в наилучшем свете и получить хорошую цену. Женщина поставила локоть на камбузный столик. Мне стоило огромного труда подловить ее в одиночестве. Пришлось выслеживать ее целый день, перебегая от одного укрытия к другому, чтобы наконец увидеть, как она задерживается за столом, когда все остальные торговцы уже расходятся, набив брюхо. Наверное, она нарочно приходила попозже, чтобы поесть в одиночестве, без сутолоки и чужого чавканья. Я пробралась на камбус после завтрака, когда схлынула толпа. Тарелка с остатками еды стояла перед женщиной. Я старалась не пялиться туда, но она отпечаталась у меня в памяти с первого взгляда. Корочка хлеба с остатками масла и капли подливки, которые мне так хотелось подобрать хлебом или хотя бы пальцем, остатки овсянки по стенкам миски. Я сглотнула. И у кого прикажешь тебя купить? Ни у кого. Я сама себя продаю. Она помолчала, разглядывая меня, потом спросила: "Ты сама себя мне продаешь в самом деле? Где твои родители или твой хозяин?" Я тщательно продумала, что ответить на этот вопрос. У меня было на это три дня, три мучительных дня холода, голода и жажды. 3 дня, когда я шныряла по кораблю, стараясь не попадаться никому на глаза и в то же время как-то добывать себе еду, воду и находить место, чтобы облегчиться. Корабль был большой, но везде, где можно было спрятаться, оказывалось холодно и сыро. Сжавшись в комочек и стуча зубами от холода, я строила планы. Они получались так себе. Продаться в рабство кому-нибудь, кто оценит мои скромные умения сойти с корабля и убраться подальше от двали, когда-нибудь найти способ послать весточку отцу или сестре хороший план, убеждала я себя. А потом думала, почему бы заодно не задумать построить замок или захватить Калсиду, и то, и другое настолько же недостижимо. Я выдала свою тщательно сочиненную ложь. Моя мать снова вышла замуж и перебралась со мной в Калсиду к своему новому мужу он и его старшие дети не любили меня и шпыняли. Однажды мы пошли на рынок, и один из мальчиков стал дразнить меня, а потом погнался за мной. Я спряталась на этом корабле. И вот я очутилась здесь, а корабль с каждым днем все дальше от моего дома и от мамы. Я пыталась постоять за себя, но вышло еще хуже. Она медленно отпила чая. Я так отчетливо ощущала его запах. Напиток был сдобрен мёдом кажется, кипрейным. Он был таким горячим, что от него шел пар, а от аромата его текли слюнки. Почему я никогда не ценила утреннюю чашку чая, которую мне давали, как она того заслуживала? При этой мысли на меня снова нахлынули воспоминания, как повариха надмек и все остальные суетились вокруг меня на кухне, подавая мне незатейливую еду: бекон. О, бекон, поджаренный хлеб, стоящим на нем маслом, Мои глаза обожгли слезы. Нет, этим делу не поможешь. Я сглотнула слюну и выпрямила спину. Ешь, вдруг сказала женщина, пододвинув ко мне тарелку. Я уставилась на еду, затаив дыхание. Может, тут какой-то подвох? Но Калсида научила меня есть все, что удается добыть, даже если приходится жевать лежа лицом в уличной пыли. Я постаралась не забывать о приличиях. Нельзя, чтобы женщина подумала, будто я невоспитанная невежа, пусть видит во мне ценный товар. Села за стол и осторожно взяла корочку хлеба, откусила маленький кусочек и тщательно прожевала. Женщина внимательно наблюдала за мной. "А ты умеешь держать себя в руках", заметила она. историю ты сочинила неплохую, хотя подозреваю, это ложь от первого до последнего слова". Я не видела тебя на борту до этого дня. И пахнешь ты так, будто и в самом деле все это время пряталась. Ладно, если я приобрету тебя в собственность, кто-нибудь поднимет шум и назовет меня воровкой или, возможно, похитительницей. Никто, госпожа моя. Это была самая наглая ложь. Я понятия не имела, что может сказать или сделать Далия. Я сильно ее покусала и надеялась, что она не покажет носа из каюты зализывая рану. Керф может потребовать вернуть меня, если только Вендлер будет дергать его за ниточки. это вряд ли случится, но лучше всего не попадаться им на глаза. Ещё дважды откусив, я медленно доела хлеб. Мне страстно хотелось вылезти тарелку и подобрать остатки каши пальцем, но я аккуратно сложила руки на коленях и притихла. Она наклонила котелок с кашей, стоявший посередине стола, И большой деревянной ложкой, которой ее накладывали, выскребла подсохшие комки со стенок и дна на свою тарелку. Они слегка подгорели. Женщина пододвинула к мне свою миску и вручила ложку. Ох, благодарю, госпожа моя. Я чуть не задыхалась от голода, но заставила себя есть понемногу и сидеть не сутулись. Я тебе не госпожа. Я вообще не искал сдеды, хотя именно там я заключаю лучшие сделки. Я выросла неподалеку от Удачного, но родом я не из старинного семейства, так что мне непросто было там пробиться. А когда они запретили торговать рабами, вести дела стало еще труднее. Я не торговка рабами, как ты подумала. Я разыскиваю редкий и ценный товар, покупаю его и продаю с прибылью. Не всегда это происходит быстро. Порой приходится выждать, чтобы выручить больше. Иногда ценным товаром оказывается раб таланты которого недостаточно ценили. Вон как тот писарь. в одном краю его считали старым и дряхлым, а в другом он оказался опытным и многознающим. Встань. Я подчинилась без промедления. Она окинула меня оценивающим взглядом, как корова на рынке. Грязная, слегка побитая, но держишься прямо, умеешь себя вести и глаз не прячешь. В колсиде из тебя быстро бы выбили эту дерзость. Я отвезу тебя туда, где подобные качества в слугах ценятся. Сомневаюсь, что ты заплатила за проезд, так что до конца пути будешь сидеть у меня в каюте и носу наружу не высовывать. Учинишь там хоть малейшее безобразие, и я выдам тебя капитану. Едой я тебя обеспечу. В коттеджби я продам тебя знакомому семейству в качестве горничной для их сынишки. Будешь за ним ухаживать, мыть, одевать, кормить, на людях выполнять его капризы, а наедине учить манерам которые ты мне продемонстрировала. Это богатая семья, и думаю, они будут хорошо с тобой обращаться. Да, госпожа моя. Спасибо, госпожа моя. Надеюсь, вам хорошо за меня заплатят. Заплатят, надо только немного отмыть тебя. И ты еще должна доказать, что и впрям умеешь делать все то, что сказала. Да, госпожа моя. Жду не дождусь, когда смогу показать вам. В этот миг Я верила, что быть личной рабыней маленького мальчика ничуть не хуже, чем потерянной принцессой шестигерцогств. Может, они будут добры со мной. Я буду сыта и смогу спать под крышей. Я буду очень хорошо обращаться с их малышом и буду в безопасности, пусть и не на свободе. Я не твоя госпожа. Я сама добилась в жизни того, чего добилась, а не получила по рождению все готовенькое. Я торговец Акрель, а ты Би, ах, надо ли называть ей мое настоящее имя? Би, отлично. Доедай кашу, а я пока допью чай. И я стала доедать, не спеша, соблюдая все правила приличия. Я бы охотно съела еще три такие полные миски, но не подала виду, как голодна, а покончив с кашей, аккуратно положила ложку на стол рядом, оглядела заставленный посудой липкий стол и подумала, как бы поступила с ним прислуга вывовом лесу. Желаете, чтобы я прибрала со стола и вытерла его? торговец Акриэль. Она покачала головой и рассеянно улыбнулась мне, явно думая о другом. Нет, это сделают те, кто сегодня дежурит по Камбузу. Ступай за мной. Женщина встала, и я пошла за ней. Она носила аккуратные брюки из синей шерсти и короткий жикет на тон светлее брюк. Все в ней было предельно аккуратно, от сверкающих черных сапог до косы, уложенной вокруг головы венцом. Серьги, покачивающиеся в ушах кольца, драгоценный гребень в волосах говорили о ее благосостоянии. Акриэль двигалась со спокойной уверенностью. И когда мы спустились в трюм и двинулись среди покачивающихся гамаков и дыма, она напомнила мне дерзкую амбарную кошку, идущую сквозь собачью стаю. Она не избегала взглядов менее состоятельных торговцев, вынужденных спать в трюме, но будто не слышала того, что они бормотали. Ее каюта располагалась ближе к носовой части, и чтобы попасть туда, надо было подняться по короткому трапу. Акриль достала ключ на массивной цепочке и отперла дверь. "Входи", велела она, и я с радостью подчинилась. А войдя, обмерла от изумления. Там было крохотное круглое окошко, и сама каюта была не больше той, что я делила со своими похитителями. На нижней койке стоял распахнутый дорожный сундук, и одежда в нем была разложена тщательно, словно инструменты в ящике мастера, после вороха нарядов шун видеть это было удивительно. Но кроме того, с первого взгляда становилось ясно, как хорошо акрель подготовилась к путешествию. С верхней койки свисало лоскутное одеяло из синих и белых квадратов, и такой же коврик был на полу. К балке был подвешен масляный фонарь, колпак его слегка отливал розовым. По всей каюте висели мешочки с кедровой и сосновой стружкой, хотя они и не могли полностью заглушить запах дегтя, которым был пропитан весь корабль. Под оконцем стоял небольшой столик с бортиком по краям, а на нем кувшин и тазик. Рядом лежало аккуратно сложенное влажное полотенце. "Ничего не трогай", строго сказала торговца Криэль, закрыв за нами дверь. Она постояла немного, задумчиво меня разглядывая, потом показала на тазик: "Разденься, вымойся. Шить умеешь?" "Немного". "Я никогда особенно не любила рукоделие, но мама настояла на том, чтобы научить меня хотя бы подрубить края на одежде". И показала мне основные вышивальные стежки. "Когда вымоешься, сложи грязную одежду у двери". Окрель подошла к сундуку и пробежалась пальцами по сложенной в нем одежде. Она выбрала простую рубашку, достала из ящичка ножницы, нитки и иголку, укоротиру рукава, чтобы были тебе впору. Отподола отрежь полоску и подруби. Оставшейся длины все равно хватит на твой рост, чтобы сошло за платье. Из отрезанного сделай себе пояс. Сядь в тот угол и сиди, пока я не вернусь. С этими словами она повернулась и вышла. Я услышала, как щелкнул замок. Выждав немного, подергала ручку, да заперто. Тут на меня накатило такое облегчение, что сама изумилась. Я рабыня, запертая в хозяйской каюте. Отчего же я так счастлива? Да, счастлива впервые с тех пор, как меня похитили. Однако, когда я разделась, осторожно отложив в сторону сломанную мамину свечку из глаз у меня полились слезы. К тому времени, когда вода, оставленная хозяйкой, стала черной от моей грязи, я уже всхлипывала. В последний раз прижала к груди свою грязную, рваную, вонючую рубашку, Последнее, что оставалось у меня из ивового леса. Нет, не последняя, еще была мамина свеча. Мне вдруг страшно захотелось свернуться калачиком и уснуть прямо голой. Но я заставила себя сделать, как велела хозяйка. Рубашка была добротная, теплая, ткань соткали из шерсти, а потом постирали, чтобы села. Она была темно синяя Может, это любимый цвет Акриль? Я тщательно подшила подол дважды, чтобы точно не полезли нитки, а потом также аккуратно прошила кушак, потом подшила рукава, и вот я уже одета в теплое, чистое и мягкое впервые за много месяцев. Из обрезков рукава наскоро сделала карман на груди с внутренней стороны. Скрепя сердце, сложила сломанную свечу вдвое и спрятала ее туда. Потом прибрала полотенце и, выполняя наказ хозяйки, забилась в угол, где вскоре и уснула. Я услышала, когда она вошла в каюту. Снаружи было темно. Я встала, едва хозяйка переступила порог. Торговец Акриэль оглядел меня с головы до ног, потом окинула взглядом комнату. Неплохо. Только надо было убрать швейные принадлежности. У тебя должно было хватить ума сделать это самой, не дожидаясь, когда я скажу. Да торгуется креель. Я-то думала, что надо делать в точности то, что сказано, не больше и не меньше, и не решилась открыть внутренний ящичек в ее сундуке. Теперь я поняла, что она хочет. Мне вылить грязную воду из тазика? Выставь его за дверь вместе с пустым кувшином. Это не твои обязанности. Что тебе делать, я скажу. Она села на край нижней койки и протянула мне ногу. Для начала сними с меня сапоги и разотри мне ноги. Я слишком благородного происхождения для такой работы. Или нет? Я же хочу выжить и избежать отвали, хочу. Мой отец наследник трона шести герцогств, но он сперва работал на конюшне, потом убивал для своего короля. Может, я и принцесса, только сейчас я рабыня. Так тому и быть. Я опустилась на корточки, стащила со крейль сапоги и поставила их рядышком. Потом стала растирать ей ступни. Мне никогда раньше не приходилось этого делать, но она слегка постановала, направляя меня. Спустя какое-то время она сказала: "Довольно. Выставь за дверь тазик и убери в сторонку мои сапоги. В сундуке есть мягкие туфли, найди их". Так у нас и повелось. Я никогда не давал ей повода просить дважды. Она была очень благоразумной хозяйкой. Акриэль нравилась тишина. Я не болтала попусту, но без страха задавала ей простые вопросы о том, что касалось моих обязанностей. Когда корабль прибыл в порт, Акриэль заперла меня, позаботившись, чтобы у меня было вдоволь еды и воды. Для естественных надобностей имелся горшок. Наш борт был обращен в сторону моря, так что взглянуть на город не получилось. Зато никто не видел, как я опорожняю за борт горшок. Мы простояли в порту почти десять дней, потому что шторм потрепал корабль сильнее, чем я думала. всякий раз, когда мне не сиделось на месте и хотелось выбраться из каюты, я представляла себе, как бесится Двали от того, что я пропала. Мне очень хотелось, чтобы рана от моих зубов воспалилась и Двали умерла чтобы она сошла на берег и не вернулась, чтобы решила, будто я упала за борт и утонула. Но я не могла проверить, сбылось ли что-нибудь из этого, так что сидела в каюте и строила планы на будущее. Я решила, что буду добра со своим маленьким новым хозяином, даже если он испорченный и избалованный, не дам новым владельцам повода наказать меня или не доверять мне. И однажды когда-нибудь поведаю им свою истинную историю. И скажу, что мой отец и моя сестра с радостью выкупят меня у них, возможно, даже за большие деньги. И тогда я вернусь домой к своим. В Вы выбовый лес. А хочу ли я вернуться туда и посмотреть в глаза всем, кто пострадал из-за меня? Так много людей погибло. Когда меня одолевали такие мысли, я брала мамину свечу, подносила ее к лицу, вдыхала аромат, и говорила себе, что мой отец каким-то образом успел побывать там, на ярмарочной площади посреди леса. Непонятно, как он сумел попасть туда прежде нас и куда подевался потом, но я цеплялась за мысль о том, что он пытался разыскать меня, что скучает по мне и будет изо всех сил стараться вернуть меня.